Глава 142. Есть еще порох в пороховницах. Слова Хадсона отдаются в моем мозгу, пока я сижу на полу, глядя на него и пытаясь решить, что же мне делать. Он спросил меня, не сошла ли я с ума. И хотя он говорил жестко и грубо, я не могу не думать о том, что он, возможно, прав. Возможно, я и вправду веду себя трусливо. Возможно,. Я и правда совершаю ошибку. В одном он не прав. Я не боюсь ни этих великанов, ни Харона. Я не боюсь умереть от их рук, как не боюсь ни одного из сверхъестественных существ, обитающих в этом мире. Как-никак ты можешь умереть только один раз, если ты не Хадсон. А как это произойдет, в сущности, неважно. Так что нет, я не боюсь смерти. Я боюсь жизни, С Хадсоном или без него? За всю мою жизнь никто никогда не был готов принять меня такой, какая я есть. Какая я есть на самом деле. Мои родители всю дорогу прятались от того, что я собой представляю. Хэзер годами пыталась сделать меня более похожей на экстраверта, более смелой, такой, как она сама. Джексон хотел, чтобы я была девушкой, которую он сможет поставить на полку и оберегать это всех. Даже Мэйси в своей отзывчивости хочет, чтобы я была той Грейс, которую она знала прежде, той кузиной, которую она придумала себе, а не той Грейс, которой я стала. Только Хадсон принимает меня такой, какая я есть. Только Хадсон знает обо мне все и хорошее, и плохое, и все равно хочет меня. Только Хадсон не ожидает, что я стану кем-то другим, не тем, что я есть на самом деле. Только Хадсон считает, что Грейс, настоящая Грейс, сама по себе достаточно хороша. Так стоит ли удивляться, что он внушает мне ужас? Да и как может быть иначе? Я была почти уничтожена, когда Коул разорвал узы сопряжения, связывавшие меня с Джексоном. А ведь то были узы, созданные искусственно. Что же произойдет со мной, если разорвутся узы, связывающие меня с Хадсоном. Что будет со мной, если я потеряю его? Вряд ли я это переживу. А если переживу, то не стану ли я похожа на фейлию, не превращусь ли в пустую оболочку себя прежней, потихоньку умирающую день за днём, но не обретающую избавление, которое приносит с собой смерть. «Я не могу этого сделать. Я не стану этого делать». Но какова альтернатива? Думаю, я беря на за руку. Сдаться без борьбы? Отказаться от него, вместо того, чтобы драться за ту жизнь, которую мы могли бы прожить вместе? Лишить нас обоих того счастья, которое могло у нас быть только потому, что я боюсь, как бы что-то не пошло не так? Нет, это намного хуже. Хатсону пришлось побывать в аду. Он жил с родителями, которые использовали его, которые изолировали его и причиняли ему боль, которым он был нужен только для того, чтобы использовать его как оружие против остального мира. Он потерял своего брата. А когда думал, что обрел его вновь, потерял опять. Он умер, чтобы Джексон мог жить. Но он всё равно готов пытаться снова. Он стоит здесь передо мной и любит меня, несмотря на все, что он пережил, и все, что я заставила его пережить. Он не ожидает от меня чего-то большего, чем то, что я могу ему дать. Он даже не ожидает, чтобы я сражалась с этими великанами так же хорошо, как это может делать он. Он только хочет, чтобы я боролась. Хочет, чтобы я верила в себя, верила в нас, так же, как верит он сам». Чтобы не таило в себе будущее. И черт возьми, он прав. Я касаюсь большим пальцем его обетного кольца, моего кольца. И передо мною вдруг ясно предстаёт правда. С тех пор, как я прибыла в Кэтмер, на меня свалилось многое. И преодолеть все это мне помогли те, кому я дорога. Я делала все, что было необходимо, чтобы пережить это, не потеряв себя. И я ни за что не опущу руки теперь, просто потому, что на короткое время я испугалась того, что кто-то видит меня такой, какая я есть. Эти два великана не внушают мне страха. И Хадсон тоже. Он необыкновенный парень. И он заслуживает, чтобы рядом с ним была девушка, которая так же сильна, как и он сам. И думаю, пора бы мне доказать, что я именно такая». Ты забыл про то, как твоя бывшая подружка пыталась принести меня в жертву. Говорю я ему, наконец, встав на ноги. Он озадачен. О чем ты? Когда ты перечислял все то, что я пережила, ты забыл про Лию и ее магазинчик ужасов. Думаешь, что если я смогла вынести это, то смогу вынести все вообще, даже тебя? В самом деле, он поднимает бровь. и его глаза сияют сейчас ярче, чем когда-либо прежде. Да, я делаю глубокий вдох. Так что давай надерем задницы этим великаном. «А я о чем? отвечает он. «Откатись!» И я уворачиваюсь и откатываюсь, когда Мазур пытается упасть на меня. Хадсон смеется и переносится за спину великана. Это верный признак того, что силы его на исходе. Теперь он переносится только на короткие расстояния. Ему не под силу перенестись на другую сторону зала. А значит, мне надо что-то придумать. Я ни за что не разочарую ни Хадсона, ни себя саму. Больше никогда. Эфес несется ко мне, и когда я падаю и перекатываюсь между его ногами, мой взгляд падает на то, что может помочь мне покончить со всей этой нелепицей раз и навсегда. Игра началась, детишки».